Глава 11. Суббота, 24 февраля, день. Москва, площадь Дзержинского. Андропову стало невмоготу торчать за столом, и он начал вить круги по кабинету. Вить с привычной осторожностью, хотя новейшие японские нефропротекторы и помогали вроде, пускай не исцеляли, а лишь отодвигали в туманное будущее крайнюю, нет, как раз последнюю нужду в гемодиализе. «Жизнь не сказка, не о том мечтаешь, чтобы жить долго и счастливо, а о чем попроще, выжить бы, продержаться еще чуток на этом свете, а там, глядишь, ученые еще чего-нибудь изобретут, щелкая курносую по костяному лбу». Юрий Владимирович раздвинул гордины, оглядывая заснеженную Москву. Расщедрилась зима, решила сэкономленные лимиты осадков разом вывалить. Парочка белорусик Юрка нагребала рыхлые кучи вокруг железного феликса, подчищая площадь до черных проплешин. Только крыши невозбранно греются под снежными одеялами, а поверху аполисцирует непроницаемая белесая мгла. Даже солнечный кругляш не угадывается. Правда, председатель КГБ почти не различал тарахтевшую технику. Он напряженно в который раз перебирал в памяти тех, кого допустили к тайнам медиума. Андропов усмехнулся, складывая руки за спиной. Он наивно полагал, что допуск хохлов к секретам из особой папки станет последним. Ага, как же. Днепропетровская четверка, основательно напуганная Чернобылем, срочно вылетела на Украину, собираясь, по легенде, нагрянуть Припять и наглухо закрутить гайки, защитить с от дурака. Совсекретное послезнание сгорело вместе с самолетом. Минус четыре. «Юрий Владимирович!» – прошелестел голос порученца. «М-м-м!» обернулся чекист. «К вам, генерал-лейтенант Иванов!» «Впускай!» – хмыкнул хозяин кабинета. Расслышав за спиной мягкие шаги, он сказал, не оборачиваясь, «Что? Провел нас, Иван Палч. как дошколят прямо!» Борис Семенович, помятый и хмурый, с глазами красными от недосыпа, лишь рукой махнул. «Не понимаю!» – буркнул он в наплыве раздражения. «Палыч ведь при мне звонил этому лжеантону. Зачем? Чтобы я поверил в его существование? Ну, да я и не сомневался даже. А когда внучок прилетел деда спасать, вот, думаю, еще одна трагедия в семье Киршей». «Выспись, Боря, как следует, а то в тебе сейчас сплошные эмоции», – пробурчал Андропов. «Иван Палыч тот еще затейник. В Лондоне он такие многоходовочки разыгрывал. Блеск». Ведь ни один аналитик вычислить не мог, на какую фигуру падет тень. До самого последнего момента. Так и здесь, наверное. Полковник просто не довел игру до конца. Он медленно опустился в кресло. «Но ты зря себя гнобишь, ведь вышел же наслед след Натальи Ивановны». А толку? Кисло поморщился Иванов. «Ты вот что». Председатель КГБ задумался, кивнул своим мыслям и шлепнул ладонью по гладкой холодной столешнице. «Поезжай-ка ты во Владивосток, возьми с собой толковых оперов и внучка искать». Юрий Владимирович медленно сложил ладони и прижал пальцы к губам. «А был ли мальчик?» — пробормотал он, словно впадая в рассеянность. «Что?» — блеснул очками Генлейд. «Да мне тут одна безумная идейка в голову пришла. Искать нам надо медиума, Борь. Перетряхни всю квартиру Кирша, поспрашивай, подумай. Юр, ты чего-то про идейку говорил?» Андропов размеренно сжимал и разжимал пальцы, а стёкла очков увеличивали его глаза, то и дело пряча зрачки за бликами. «Да вот, засело в мозгах, и хоть ты тресни», — заворчал он, стесняясь неожиданного суждения. «Я просто подумал, а если медиум и Лжантон одно и то же лицо?» хреново девки пляшут», — потрясённо вытолкнул Иванов. «По четыре сразу в ряд». Подумав, он затянул. «Нет, ну нет же, тут даже косвенных улик ноль целых хрен десятых». «Да всё я понимаю», — поморщился председатель. «Просто... Помнишь, как Палыч этого медиума описывал? Как огромного человека. Обычная свидетельская ложь. Видел мужчину, а наговаривает на женщину. Старого в показаниях подменять молодым. А подростка описывать как взрослого здоровяка. Версия, конечно, третий сорт, но её тоже не мешает отработать. Для зачина». «Так полиграф же», — промямлил Борис Семёнович. «Борь», — снисходительно улыбнулся Юве. Это ты в бытность свою резидентом заразился от американцев. Молишься на технику. О, сантехника. А ты в курсе, что и мафиози обыгрывали детекторы лжи? Они просто не боялись. Не потели, и пульс ровный. Думаешь, у Палыча сила воли послабже была, чем у гангстеров? Да нет. Озадаченно потянул генерал-лейтенант и преданно выпучил глаза. «Разрешите выполнять приказ, товарищ председатель комитета государственной безопасности». «Скроюсь из глаз моих», — забрежал Андропов, прячу улыбку в уголках глаз. Воскресенье, 9 марта. Владивосток, улица Боляева. Второй день держалось нестойкое тепло, и я замучился выбирать путь. Ступишь в холодную снежную кашу, и прощайки мигом впитают влагу. Зато небо отливало праздничной синью, и солнышко пригревало почти по-весеннему. До набухших почек и звонких трелей пернатых иммигрантов ещё далеко, но зима отступала по всем фронтам, хотя погода приморская непредсказуема. Тут и на 9 мая может снег выпасть». Поднявшись вдоль знакомых трамвайных путей, я свернул к рынку. Явно не толкучка. Бабушки за прилавками торговали с до да заготовками, маринованными огурцами, квашеной капустой, плетьми лимонника, скрученными в моточки. Суетливый дедок выставил мёд в баночках, а заодно мороженую ягоду и целый ворох банных веников. Форца не любит малолюдных пространств, но парочка хитроглазых студиозусов болталась-таки на заднем плане. Тут я углядел Кэпа и облегченно выдохнул. Жив, курилка. Старый моряк выложил в ряд свежевыловленную рыбёшку, похоже, не корысти ради. Скучно ему одному, вот и ищет места по бойчею, На людей поглядеть, до себя показать. «Здравствуйте», — радостно обратился я к мореману. «Здорово!» – прищурился Кэп и улыбчиво повёл окуренными усами. «Ежели за духами, то опоздал. Вчера последний отдал. Прибежал тут один с самого сранья». «Нет, у меня другое. Мне нужно передать письмо в Токио, письмо и кассету. Всё чисто», – заявил я. «Там только музыка, но очень нужно. У вас нет на примете надёжного человека». «Как не быть», – солидно хмыкнул моряк. «Есть один? Я». Видя, что паренек завис, Кэп хохотнул, напуская запахи табака и перегара. «Да не шучу я. Вот устроился со вторника на вахту, и в Виокогаме нашинская коробка застряла, повезем запчасти. Так что давай, поработаю почтальоном Печкиным. Хе, с собой?» «Да-да», — выдохнул я, торопливо доставая пакет. «Вот, внутри письмо, нота и кассета, а вот тут адрес по-русски». «Ниппон Будакан», — Прочел Кэп, держа пакет на отдалении. Это крытая арена в Токио, в парке Китаномару. Моряк повёл рукой, запруживая поток подробностей. «Да знаю я, где это. Бывал. Года четыре назад. Там Мухаммед Али дрался с иноке. Знатный бой был. А кому? Стик Андерсон. Угу. Ладно, найду». «Сколько с меня?» Я нервно смял зелёненькую пятидесятирублёвку. «Четвертной хватит», – Ворчливо ответил Кэп и отчитал сдачу. «Суббота, 15 марта, день. Токио, район Тиёда. Стик Андерсон вертелся по гримерной, поглядывая на себя в зеркала умноженного и теряя остатки покоя. Турне не задалось с самого начала. Ребята выкладывались на сцене по полной, но Будакан не Уэмбля-арена. Чёртовы джапы, народ сдержанный, не принято у них орать и бесноваться, и молчание зала воспринималось как провал. Фрида даже всплакнула вчера. Менеджер остановился напротив зеркала, глянул из-под лобья на своё отражение. «Провал!» — вытолкнул он и раздражённо скривил лицо. Снова стал мерить шагами гримёрку. «Да разве дело в епошках? Подумаешь, провал! Развал! Вот что страшно!» Бьорн с Агнет уже разошлись. Бенни собрался разводиться с Фридой, даже флегматичный Боссе, и тот рассорился с Тумасом. Умотал в Стокгольм посередине тура. Развал. Распад. Стик мрачно повёл глазами по зазеркалью. обрюзг ты однако, старина. Вот-вот, в будущем году пятьдесят стукнет. Да, ровно полвека носится по этой планете. Ну, деньжат он поднакопил изрядно, но до житьё хватит». Двойник отразил кривую усмешку. Когда пересчитываешь миллионы, наживо отходит на второй план. Абба стала его жизнью, и разве к феноменальному успеху квартета не приложил руку и некий Стиккан Андерсон? — Ага, — желчно усмехнулся менеджер, — а уж как ты её запускал, ловкую свою загребущую лапу. Так ведь было что загребать. Присев на минутку, Стиккан снова вскочил. Если святой Пётр у райских врат спросит, каков его багаж, он честно назовёт тысячи три песен. Вот только не распевать их душам праведным, аккомпанируя на лирах, ибо мода на диско прошла. Может, в этом корень всех его беспокойств? Синти-поп рвётся на сцены, новая волна накатывает, а они с Бенни погрязли в пройденном материале. Андерсон прислушался. Японцы дружно хлопали в такт динамиком, извергавшим танцующую королеву. Концерт плавно скатывался к завершению. Вроде и жаловаться грех, аншлаг, но от сомнений не деться. Если всё так и дальше пойдёт, нынешний тур станет последним. Стукнула дверь, и писклявый голосок Мико Тян промяукал. "Господин Андерсон, тут вам передари. Маленькая круглолицая девушка протянула менеджеру пакет. А кто передал?" "Не знаю, господин Андерсон. Какой-то моряк. Брови стига задрались, изображая недоумение. Ладно, спасибо, Мико." Улыбаясь и кланясь, девушка пропала за дверью. Повертев пакет, Андерсон пожал плечами и надорвал плотную бумагу. Внутри обнаружились аккуратно сложенные ноты, кассета Максел и короткое письмо. «Добрый день, господин Андерсон. Меня зовут Дэниел. И я как бы исполняю ваши обязанности в группе Абба. Мы живем в СССР, недалеко от Владивостока, но не это главное. Просто я обещал одной девушке, что ее мечта сбудется, а уж насколько зависит от вас». «На кассете записана песня «Гадание», текст «Мой», музыка Аллы Комовой. Уверяю вас, она композитор Божьей милостью. Песню мы предлагаем группе Аба как бы авансом, в надежде на дальнейшее сотрудничество. У нас еще есть что предложить. Пять-шесть шедевральных композиций как минимум, но вы пока послушайте эту». Отложив письмо, Стикон побарабанил пальцами по деревянному подлокотнику шедевральных композиций. А почему бы и нет? Уж сколько довелось переслушать самодеятельных эпохалок, но вдруг именно эта кассета – жемчужина в навозной куче. Дотянувшись до магнитофона Sony, Андерсон вставил советскую кассету и утопил клавишу. За пластиковым окошком закрутились бобинки, от серебристых решеток динамиков пахнуло шуршащей тишиной винилового диска. И вдруг ворвался музыкальный наигрыш, сдувая мысли, закручиваясь вихрем нот. А в самый разгар мотива, на вершине тоскнущего звона струн, зазвучали голоса вокалисток. Замерев, Стик прослушал всю песню «Любит, не любит, поцелует, не поцелует, я гадаю по тебе, гадаю по твоим глазам, по своей судьбе, по нашей любви». И ставил последний аккорд. Больше на кассете ничего не было, кроме едва слышного шелеста. Но Андерсон долго сидел, не двигаясь, переживая вновь и вновь свежий порыв музыкального ветра, донесшийся из-за железного занавеса. Хотя не так уж все страшно оказалось. Москва ему даже понравилась своей неспешностью бытия. Хлопнув дверью, вошел Бьорн, встряхивая шевелюрой. За ним показалась вымотанная Фрида. «Сегодня самураи немного ожили», — улыбнулась она и хихикнула, глянув на менеджера — «Ты меня пугаешь. У тебя такое выражение, будто увидел привидение». «Где Агнет-то?» вытолкнул Стик. «Мы тут», – буркнула блондинка, переступая порог. Мягко улыбаясь, вошёл Бенни и закрыл за собой дверь. «Садитесь и слушайте», – велел Андерсон. Перемотав плёнку, он вывел ползунок «Волюм» на полную и нажал «Плей». Четверг, 27 марта утро. Миркутск, улица Лермонтова. Лететь с берегов Японского моря до Ангары пришлось недолго и уютно. Сели олимпиадники на борт Ту-154 киевского рейса, как будто специально. Я и так весь март нервничал, а тут ещё эта тушка гудит и напоминает о хохлах. Иркутск мне не показался какой то огромное без конца и без края село, или это автобус старательно объезжал городские улицы. Поселили нас на самой окраине и в какой-то школе-интернате. Терпеть не могу даже гостиничных номеров на двоих, если не с девушкой, конечно. А тут 20 юношей бледных в общей спальне. Ладно, переживу как-нибудь. Кормили нас тут же, в столовой при интернате. Видать, многие постояльцы разъехались на каникулы. Те же сыновья оленеводов к родимым стойбищам подались, дабы не терять навык кочевой жизни, а мы заняли их место». «Саму мат-олимпиаду решили проводить в Сибизмире, в Сибирском институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Полдня тамошние кандидаты и доктора водили нас по всем этажам с экскурсией. Они там занимались и физикой околоземного космического пространства, и физикой Солнца, и магнитным полем, в общем, и Землей, и небом. Думал, с утра повезут нас задачки решать. Фиг, потащили юных математиков на Байкал, в Листвянку». Знакомили с крошечным музеем лимнологического института. В одной комнатке заспиртованной омуль и прочая живность, в другой – прозрачный макет Байкала из плексикласса. Зато сам директор Галазий, член КОР, между прочим, раскрыл нам тайну происхождения здешних нерп. Откуда, спрашивается, тюлени взялись в озере? Они вообще-то в море обитают. А вот оттуда и взялись. Десятки тысяч лет назад ледники покрыли всю Арктику и подступили к берегам Сибири, загоняя нерп в устье рек. Льды отгородили сушу от океана гигантской плотиной и запрудили огромные пространства. Ведь Устье Енисея или Аби оказались перекрыты, рекам некуда стало впадать, они и залили всю тайгу от Урала до Амура. Вот так тюлени и расселились, кто в Байкале прописался, а кто и в Каспийском море освоился. К сожалению, полюбоваться самим озером, скопившим в себе четыре пятых всей пресной воды СССР, не удалось. Плотный холодный туман колыхался над волнами. И лишь на второй день автобус высадил нас у мира. Вибрирующих математиков ждал первый тур Олимпиады. Я же весь изнервничался, проклиная дурацкий музыкальный проект. Да нафиг мне это обоздалось думаю. Да и Алла заодно. Мое вот оно, математикой называется. Зачем ты полез в шоу-биз? А, кретиноид, мало тебе проблем? Так добавится, не переживай. «Тяжелее всего я переносил неизвестность. Получил ли вообще Хапуга Андерсон мое послание? И какова реакция? Что за этим, выражаясь сленгом крючкотворов, воспоследует?» «Хорошо, девчонкам. Обе наших вокалистки пребывали в радостном ожидании, даже не задумываясь о том, какие громы и молнии обрушатся на группу с облачных высей Министерства культуры, ВКСМ и прочих серьезных организаций, буди оправдаются наши надежды». Правда, в письме я оставил хитроумную лазейку для Стига Андерсона привязать тур Абба по Советскому Союзу к Московской Олимпиаде. Тур – главное. Да на такие мечты даже Аллочка не отваживалась. Её самым трепетным желанием было получить диск с автографами блистательной четвёрки. Я сбегал в институтский туалет, чтобы умыться, освежиться хлорированным холодком. Моя рука, вытащившая из кармана пиджака расчёску, не дрожала, и чёлка легла ровно. Как раз перед отлётом я постригся под канатку, лишившись длинных волос. Мода такая в этом времени. Главное, что отращивать лохмы до плеч не рисковали. За потакание хиппи могли и привлечь по комсомольской линии. Так только. Лишь бы уши прикрыть. А я их открыл. Вовсе не в знак борьбы с тлетворным западным влиянием. Просто короткая стрижка изменила мою внешность анфас и в профиль. Я утратил сходство с Антоном Киршем. «Данька». Ворвался в туалет Юрик, олимпиадник с Сахалина. «Пошли, сейчас начнётся». «Иду», — обронил я, и подумал, что мои беспокойства к лучшему. Ну, подёргаясь чуток по психую, зато не останется математических страхов. Воскресенье, 30 марта, день. Липовцы, улица Угольная. Зря я боялся маминых истерик. Когда сыночек Растяпа устроил триумфальное шествие от победы к победе, она меня даже зауважала. Вердикт выглядел примерно так — Но нехай себе математика, лишь бы что путное выросло. И вот я вытаскиваю из портфеля ещё один диплом первой степени. Всё, путёвка на всероссийскую олимпиаду обеспечена. По такому случаю в духовке томилась откормленная курица, булькая вместе с картошкой, и предвкушение скромного застолья сглаживало шероховатости моего настроя. За такое не грех и выпить, но отец шибко почесал в затылке, не буду «Крепкого чаю полный заварник», — улыбнулся я. Папа хохотнул, а мама насторожилась. «Вроде стучали», — прислушалась она. Стук повторился, уже не в дверь, а в окно. «Ну вот, я же говорила». «А я будто спорил», — фыркнул отец. Звякнул мощный крюк, гулко отозвались полы на веранде. Голоса доносились неразборчиво, но вот легонько громыхнула дверь, и порог переступил самый настоящий генерал-майор». При полном параде в шинели, в барашковой шапке он выглядел весьма внушительно и совершенно не подходил убогой барачной кухоньке. «Здравия желаю, товарищ Смирнов, э, товарищ генерал-майор», растерянно лепеча, отец медленно поднимался со стула. «Вольно, товарищ старший сержант», — браво ухмыльнулся офицер. Развернувшись всем пышным корпусом к ошеломленной матери, он коротко поклонился. «Анатолий Петрович». Татьяна Николаевна с оттенком кокетства представилась мама, тут же разводя суету. «Ой, да вы садитесь, садитесь. Мы тут как раз отмечаем как бы. Вот сынуля в Олимпиаде победил опять в математической». «Поздравляю», — сунул мне крепкую руку генерал-майор. «Спасибо», — улыбнулся я, вставая. «Давайте, ваш шинель, Анатолий Петрович». Поухаживав за военным, я устроился на родительской кровати, уступая свой стул гостю. «М-м-м», замялся Смирнов, — «да неудобно как-то». «Именно что удобно?» — я взял в руку тарелку. «Мне здесь мягко». «Ну, раз так», — крякнув генерал-майор, — присел. «Гадаешь, небось, Кузьма Алексеевич?» «Правильно, не по твою душу». Подавшись к матери, он сообщил ей как бы по секрету. Ваш супруг возил меня на козлике, когда служил в моей дивизии. А теперь вот командую пятой армией и езжу на Волге. Хех, только водить ее некому. Вот тут я и разволновался. Едва подливку не пролил. Вспомнил, как оно было. «Да-да-да, предпоследний день каникул, отец дрыхнет после возлияния за обедом, а вечером мать крикливо излагает, что вот где заходил к ним генерал, весь такой из себя важный, увидал тебя пьянчугу, плюнул, развернулся и ушел. Долго я еще буду из-за тебя позориться, алкаш, хренов, скотина неблагодарная, ну и так далее по восходящей». Отец лишь глянул на нее мутным взором, пожал плечами, да и отвернулся к стене досыпать. — И вот дубль два. — Анатолий Петрович, — трезво рассудил товарищ старший сержант, — да я бы со всей душой, так ведь работаю я, и очередь на квартиру подошла. Ну, подходит. — Понимаю, — внушительно кивнул генерал-майор, — так и я тебя не обижу. Считай, в зарплате только выиграешь, пусть и немного, зато вся одежда, вся обувь за счет Минобороны. Разве не плюс, а продуктовые наборы, М? а бесплатный проезд? «Можно же всей семьей и на Черноморское побережье, в военный санаторий? И потом, я ж помню, ты, парень с мозгами, был, вникал во все, и это не только машин касалось. Кто тебе мешает в школу прапорщиков пойти? Окончишь, обмоем-то и звездочки, пусть и махонькие, зато заслуженные». Я посмотрел на маму. Она жадно слушала командующего пятой армии, сплетя побелевшие пальцы. Возможно, не понимала, но чувствовала. Им в руки даётся шанс вырваться из придонных слоёв, подняться чуточку выше. «И последнее», — ухмыльнулся Анатолий Петрович. «Ты, Михалыч, не для вождения мне нужен, а для надёжности. С тобой я могу быть спокоен, вывезешь в любом случае. А мотаться не только на «Волге» придётся, сам понимаешь. Вот». — Ну, весь апрель я буду занят в Москве, а вот в мае где-то числу к пятнадцатому и потребуется твоя служба. Но я не о том хотел сказать, об улучшении жилищных условий. Даёшь мне своё согласие сегодня, в мае переедешь в трёхкомнатную квартиру, новую, в Уссурийске. Я улыбнулся, мама расплела пальцы, молитвенно складывая ладони. — Ну, — шумно выдохнул папа, — тут я не устаю. — Согласен, товарищ генерал-майор. Оба служаки торжественно пожали руки, и Смирнов велел мне достать из шинели плоскую бутылочку армянского коньяка. Прорыв на семейном фронте впечатлил меня и порадовал. Теперь разговор с родными, который я вечно откладывал, о поступлении в ФМШАИ, не должен выйти особо тягостным. Мама будет просто счастлива, отпраздновав новоселье, да еще в Уссурийске, трехкомнатный дворец со всеми удобствами – это же пределы ее мечтаний. Да и отцовская армейская жилка. Папа тоже получит желаемое. В лейтенанты выйти для него высота недосягаемая. Так он считает. Да и поздно уже. А вот в прапоры чего бы и нет. Взбодрённый и взбудораженный я выскочил на улицу. Захотелось пройтись, освежиться. Может и в гости к Томочке зайти. Да не может, а точно. «Даня!» Строгий голос участкового я узнал сразу. В глубинах недрах натуры что-то слабо ёкнуло, но чем я мог огорчить родную милицию? «Да, Иван Михайлович». «Давай, это...» Михайлович неловко кашлянул. «Надо в опорный пункт зайти». «Зачем?» «Надо, Даня, надо», — завздыхал участковый и сердито нахмурился. Ему, похоже, было не по себе, и волнение тут же передалось мне. Сильно распереживаться не успевал, опорный был рядом совсем. Поднявшись по ступенькам, я толкнул хлябавшую дверь и вошел. Внутри было очень тепло, батареи жарили вовсю. Полки шкафчика у стены гнулись под весом картонных папок, пухлых от бумаг, а рядом старый письменный стол упирался в пол тумбами. За ним по-хозяйски расположился мужчина средних лет в сером костюме. Зачёсанные назад волосы открывали крутой лоб, широковатый для узкого лица. Спокойные глаза в тон костюму и тонкие губы, легко сминавшиеся в ироничную усмешку, дополняли портрет. «Вот», — буркнул участковый неприязненно, глядя на Серого. «Даня Скопин». «Спасибо, Иван Михайлович», — любезно сказал мужчина, занявший стол. Участковый потоптался и резко вышел, еле сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. «А я? А что я?» Мне уже стало понятно, откуда явился вежливый человек. Стянув куртку, я молча повесил её на рожок рядом с пальто, разумеется, стального цвета. Вдох, выдох. «Спокойствие, только спокойствие», — как учил Карлсон. «Вам известно, как меня зовут?» — заговорил я, усаживаясь напротив Ускалицева. «А вот кто вы?» «Зовите меня, Пётр Петрович», — зажурчал мой визави. «Буквально сегодня прилетел из Москвы». Порывшись во внутреннем кармане пиджака, он выцепил красненькую книжечку и ловко двумя пальцами раскрыл её. «КГБ, Пятое управление. Ну а теперь, Даниил, рассказывайте». «Рассказывать что?» — вытолкнул я, слыша, как колотится сердце и будто попискивает в ушах. «Как вы дошли до жизни такой?» — обаятельно улыбнулся Пётр Петрович. Но серые глаза затягивало литком.